Глава третья. На медицинский пост я глянула из-под лоб с большим подозрением. «Лисички, значит?» Элен будто прочитала мои мысли и вопросительно подняла голову. Я криво улыбнулась ей и плюхнулась обратно на бордовую банкетку. «Эмпаты? Ну-ну». В голове творился хаос. Я пыталась осознать, что мир вокруг не тот, к которому я привыкла, и что в нём могут жить существа, о которых раньше я читала только в книжках — или видела в кино. Мир оказался шире и разнообразнее, не ограничивался одной землёй, имел другие виды и касты, касты, к одной из которых принадлежит мой сын. «Вот гад ползучий!» — искренне выругалась я, припомнив Андрея, он же Георгий. «Георг — моя самая большая любовь, любовь, которая не выдержала проверку и провалилась через полгода. Всего полгода? А каковы последствия? Но я ни о чём не жалею». И так ждала своей большой и всепоглощающей любви слишком долго. Аж до тридцати лет. Не хотела размениваться по мелочам и связываться не с тем мужчиной. Мама попрекала меня этим, говоря, что своего мужчину можно ждать вечно. А детородный возраст ускользает. Подружки сочувствовали и пытались свести меня с любым здоровым и работающим парнем. Я ходила на бесконечные свидания, терпела глупые разговоры и дурацкие романтические фильмы, на которые никогда не пошла бы сама. И всё ради того, чтобы выйти замуж вовремя. Однако судьбу не обманешь. И когда на очередном свидании я с досады отлучилась в дамскую комнату, собеседник попался ну очень скучный и дотошный. На выходе из зала меня и перехватил Георг. «Такая очаровательная девушка не должна скучать». Первая фраза прозвучала банально, но он сопроводил её такой самоуверенной улыбкой, что я сама не знаю почему остановилась у его столика, самого крайнего. Красивый статный мужчина с блестящей копной коричневых волос и умными проницательными глазами. В светло-жёлтом пулловере и джинсах перед ним стояла полная чашка с кофе, ещё с пенкой, посреди которой было нарисовано сердечко из корицы. «Можно я вас украду?» Каюсь, такие предложения мне ещё не поступали. Я изумлённо приподняла бровь. «Зачем? Вы мне понравились?» — доверительно сообщил незнакомец, — и я не могу вас отпустить, даже не попытавшись познакомиться. Не знаю, что меня в его поведении покоробило. То ли слишком явный интерес к моей персоне, который я расценила как неподобающий, то ли ещё что-то. Не самый лучший способ. Отбрила его и ушла в дамскую комнату. Там я накрасила губы блеском, расчесала волосы и не на шутку призадумалась. А зачем я, собственно, отказалась? Мужчина очень симпатичный, опрятный, не бомж, раз сидит в довольно дорогой кофейне. Сам инициирует наше знакомство, что для мужчины в современном мире вообще редкость. Все свидания последних двух лет устраивали мне девчонки. Иногда мне казалось, что мужчины стали действовать по принципу «Я весь такой хороший, сам из себя, кому бы подарить ей подарочек?» А тут человек приглашает на свидание, причем в весьма любопытной форме, сбежать с другого нудного свидания. и между делом признаётся, что я ему нравлюсь. «Джулька, что ты делаешь?» Уставилась я на своё изображение в зеркале. «Зачем отказала?» Настроение упало ниже плинтуса. Вот так, одним махом, я испортила себе жизнь. Может быть, там за чашкой кофе сидела моя судьба. А я спугнула её. Его. Когда спустя десять минут я вошла в зал, мужчина, как оказалось, расплатился и ждал меня, положив кожаную куртку на стол. «Идём?» Сверкнул глазами он и протянул руку. «Как в фильме, как в романтической книжке. Просто взял меня за руку и повёл вон из кафе». И в тот момент в сердце что-то приятно защемило. Было невозможно отказаться. Даже сейчас, спустя почти три года, я не смогла бы переиграть наше знакомство. Оно должно было состояться именно так. Иначе... «Вы что, плачете?» Вторая медсестра с ровным корой по подбородок и в очках стояла напротив меня и с жалостью протягивала коробку с салфетками. «Возьмите. Да не волнуйтесь вы так, всё будет хорошо. У нас работают самые лучшие профессионалы своего дела. Вот. Да, и под правым глазом вытрите. Тушь подтекла. Да, вот здесь. Джульетта Ивановна, я хотела проводить вас к анестезиологу. У неё есть пара вопросов. Если вы успокоились, пойдёмте». «А лечащий врач?» Спохватилась я, когда медсестра с бейджиком Файра Коденс уже тянула меня к какому-то кабинету. «Он подойдёт позже. Они все ушли на срочную операцию. Нет, не к вашему сыну. По скорой привезли». «А, ну тогда ладно». Почти успокоилась я и вошла в кабинет. Здесь было так же холодно и одиноко. Стояли шкафы, тумбочки, кушетки, светлые безликие стены, бледный свет из продолговатых плафонов и никого. «Мама Крутецкого!» — крикнула в пустоту файра и ободряюще потрепала по плечу. «Не волнуйтесь, подождите, Алёна Игоревна, она скоро спустится, а я пойду». «Хорошо», — кивнула, отметив про себя, что Игоревна первая отличная от Ивановича отчества. Даже как-то обрадовалась этому факту. Тем временем медсестра выскользнула за дверь и даже не остановилась, когда я бросила вдогонку. «А что значит спуститься?» Несколько минут ничего не происходило. Я даже замёрзла стоять в этой холодной комнате. Ни единого стула здесь не было, а садиться на кушетку я не осмелилась. Всё-таки она чистая, а я в уличных брюках. «Боже мой, у нас же совсем нет вещей. А в больницу вроде надо брать сменную одежду, сменную обувь, средства гигиены. Уже иду!» Мелодичный женский голос прозвучал откуда-то сверху. Я вскинула голову, но ничего, кроме самых обычных плафонов, не увидела. И вдруг прямо передо мной... Проявилась высокая девушка со светлыми волосами, собранными в хвост. На секунду мне показалось, что у неё за спиной что-то блеснуло. «Добрый день, мамочка. Я Алёна Игоревна, анестезиолог. Мы так и не выяснили, какое лекарство лучше давать вашему сыну. И у меня есть контрпредложение. Но нужно ваше одобрение и письменное согласие. Сейчас я вам всё подробно объясню. А вы... Добрый день. Я с трудом подбирала слова. Так внезапно появились, перенеслись откуда-то. Я была под потолком, писала отчёт. Спокойно объяснила девушка, а потом мило улыбнулась. «Понимаете, я фея, и мне удобнее работать в малой форме. Мы умеем уменьшаться, это весьма удобно». «О, к этому я точно была не готова». «Ясно. То есть не совсем ясно. А что за предложение?» «Понимаете, так как мы имеем блокировку энергетического тела, то очень трудно выяснить, к какой кости оборотней относится ваш сын». Тем более, что сам он не говорит. Участливо наклонила голову девушка. На вид ей было лет 20 Анестезия для разных существ кардинально отличается. Если, например, ваш сын относится к кости змей, следует колоть хвостик дренуар 315. При невозможности оборота в левую ногу. Если он лисенок, то лучше всего в этом возрасте лекарство подействует в области над хвостом. Там есть такой маленький квадратик, где укол почти не чувствуется. А если он медведь или волк? — нервно сглотнула я, — то в другие места колоть надо, верно? Медведям мы колем загривок препарат «Артус-614», волкам в правую лапу или ногу «Нейронс-3». И мы в затруднении, как поступить в вашем случае. Ведь эти препараты взаимоисключающие. То есть если вы сделаете укол не тому виду и не тем препаратом то обезболивающее не подействует? Почти. Эффект получится слабый. Ребёнок будет чувствовать манипуляции хирурга — И вот, чтобы этого не допустить, я предлагаю сделать кардинально отличную вещь. Вместо внесения лекарства предлагаю отделить душу от тела». «Что? Вы шутите?» Слишком фантастически прозвучало это предложение. «Нет, я сама буду при этом с ребёнком. Риски минимальны. Но они есть. Риск есть всегда», — философски заметила Алёна Игоревна. «Но мы полностью исключим болевой синдром». Ребёнок ложится на кушетку. Я отделяю его душу от тела и переношу в другое измерение. Там мы ждём положенное время, я его развлекаю и занимаю. Всё время он под моим наблюдением, а потом мы вместе возвращаемся в больницу. Итог. Ребёнок прооперирован, ничего не почувствовал, лекарство не применено. Мне кажется, это самый оптимальный вариант. «А вы точно сможете вернуться?» «Конечно, я же фея. Мне сходить в другое измерение — то же самое, что вам заглянуть в ванную». А провести Тёмку вы тоже сможете, разумеется. Иначе я бы не предложила. Возьму его за руку и переведу. Вам не о чем беспокоиться, я даже реальность ему подобрала. Он любит машинки. Нашла замечательную реальность, где полно разноцветных детских машинок. И на каждой из них мы сможем покататься. Да, я растерянно огляделась. Но как вы попадёте в другое измерение? Не вредно ли это для детского организма? Нет, конечно. При правильном переходе. Я вам по большому секрету скажу, что люди и все другие существа часто сами спонтанно переходят в другие измерения. Правда, механизм переноса они не запоминают, но переносятся же. Даже вы сами, я уверена, побывали уже в десятках других измерений. Во сне наша душа более подвижно себя чувствует, и её тянет на приключения. И всё-таки с обезболивающим было бы спокойнее. А вдруг ему будет больно, пока вы играете с машинками? Невозможно. Боль живёт в голове. Голова связана с душой. Если душа отсутствует, тело не чувствует боли. Меня пробила дрожь. Ему могут сделать больно. Какой же ужас! Моему мальчику грозит самая настоящая операция. И хотя я понимала, что в этом есть жизненная необходимость, очень сложно было решиться. «Боже, мой бедный мальчик! Его будут резать! Не переживайте!» Девушка ласково улыбнулась. «На самом деле ничего сложного в операции нет». Наши хирурги не такое оперировали. Да, неприятно, да, неожиданно. Но вы подумайте, что было бы, если бы вы не попали к нам и дальше ходили с этой железякой? Онкология. Организм стал бы сбоить и разрушаться изнутри. Именно. Мамочка, послушайте. Сейчас вам сложно решиться. Страшно. И вы не доверяете магии здешним врачам. Я вас прекрасно понимаю. Сама бы сомневалась и мучилась от невозможности всё исправить, но... Поверьте моему опыту. Всё, что не делается, всё к лучшему. А в нашу больницу вас привело само проведение. Судьба, если угодно. Вам назначили самого лучшего лечащего врача. Иннокентий Иванович будет лично присутствовать и курировать. Я не последняя фея-анестезиолог. Предлагаю вам отличный вариант, как избежать боли. Соглашайтесь, и мы вместе спасём вашего мальчика. Пожалуй, другого выхода нет. Сдалась я и всхлипнула. «Давайте отделять тело от души». «Что ещё остаётся?» «Рада, что вы выбрали самый разумный вариант». Девушка прямо из воздуха достала листок бумаги с ручкой и протянула мне. «Подпишите согласие. Операция назначена на три часа дня». «Хорошо». Я подписала и вернулась в холл. Слёзы сдержать в этот раз не удалось. Элен подхватила меня под руку и поволокла к каким-то лифтам, что-то рассказывая о порядках в больнице и другом корпусе. Я не слушала. В голове било молотком только одно слово — «Операция, операция, операция!» И единственное, что я могла — механически переставлять ноги.